Глава сорок Сильные, несмотря на то, что девичьи пальцы, разминали застывшие, болящие мышцы рук и плеч. Аж в шесть рук старательно сопя, а Глая, Алена и Хельга пытались помочь Рогожину вернуться в строй. А Руслан размышлял о том, что шесть часов непрерывной долбежки многовато. И либо надо начинать подтягивать форму, либо больше не заниматься таким делом кривясь от порой чрезвычайно болезненного массажа, пришел к выводу, что второй вариант вернее. Минут через двадцать девушкам удалось вернуть его к жизни. И вот, сделав несколько упражнений для того, чтобы вернуть себе подвижность и сживав сухпай, продолжил прерванную работу. Согнув штырь, примерился к болту, еще чуть согнул, немного разжал, затем, воспользовавшись небольшим запасом проволоки, смотал между собой концы штыря. А дальше был кропотливый и тяжелый труд. Слегка постучать по шляпке болта, чтобы вибрация хоть немного отслоила его от камня, и потихоньку, по миллиметру. Пошло. На три болта понадобилось около четырех часов. Последний же четвертый он лишь слегка ослабил и просто откинул решетку в бок. Все, путь свободен. Привязав одну из веревок к откинутой решетке, спустился вниз. Там же все оказалось непривычно легко и просто. Декоративная панель, закрывающая вентиляцию, пара сильных ударов. И железяка вылетает с насиженного места, раскидывая каменную крошку. «Ну и куда нам теперь?» Оглядываясь в коридоре, обычном для любого присутственного места и ряды дверей, поинтересовалась Аглая. «Вниз. Нам нужно попасть в подвал». «И чего?» – я спрашивала. Девушка улыбнулась. «Если ищешь что-то важное у дварфов, то иди в самое глубокое место». «Но что мы ищем?» «Конкретно?» «Центр управления». Рогожин безуспешно пытается стряхнуть с себя пыль, собранную в вентиляции. «Кто мне объяснит, почему я вечно работаю пылесборником?» «Потому что ты джентльмен?» – наивно захлопала глазами Алена. «Нет, потому что дурак!» – огрызнулся капитан. И, бурча что-то по поводу женщин и походов, устремился к лестнице, ведущей вниз и находящейся по центру коридора. Одолев несколько лестничных пролетов, спустились до самого конца. Судя по всему, еще и на пару этажей под землю. И, в отличие от всего виденного ранее, коридор не разветвлялся в две стороны под 90 градусов, а уходил вперед, упираясь во что-то напоминающее вертушку на вахте, пост охраны. И далее метрах в трех двери. Металлические, запертые. Абзац. «Белка, твой выход!» Рогожин кивает на каменную тумбу, стоящую возле стены. Сверху на ней шар из матового стекла или похожего материала. «Алена?» Девушки удивленно оборачиваются на подругу. «Ну, чего вылупились?» — огрызается та. «Да, я специалист по взлому систем противника». «А я почему не знала?» — прищурившись, спросила Аглая. «Потому что не должна», — отрезал Рогожин. «Больше никаких вопросов. Белка, работай». «Работаю». Девушка подошла к шару и закрыла глаза. «Джин, а с чего ты решил, что здесь хоть что-то работает?» — поинтересовалась Ольга. «Потому что это два арфы не открывая глаз, ответила Алена. «У них на хранилище всегда отдельное питание с запасом прочности на тысячи лет. И вообще, заткнитесь, и ни звука!» Открыв глаза, с сомнением оглядела девушек и распорядилась. «А вообще лучше уйдите. Все, кроме Джина». Когда валькирии скрылись из виду, поднявшись на этаж вверх, девушка поинтересовалась. «Скажи, если бы тебя не было здесь, мы бы одни пошли? Это ведь глупо!» Рогожин, потеряв подбородок, признался. «То, что вы здесь — совпадение!» Не совпадение только ты. Точнее, специалист вроде тебя. За последние годы сложилось так, что сюда отправляют вроде как в наказание. Так что обязательным является только взломщик. Понятно. Но я, кажется, задала совсем другой вопрос. Видно, что Алена начала раздражаться. Успокойся, мы изначально рассчитывали кое-что узнать. Вот, э -э ну да неважно. И открыть ворота. Так что я тут не случайно. Но если бы так вышло... Руслан улыбнулся что толстолобики смогли бы удивить, то все равно ждали бы меня. Так что никто бы вас одних сюда не отправил. Бесполезно это. Я удовлетворил твое любопытство? Тогда работай. Руслан. Ну что еще?» Прищурившись, смерил девушку взглядом. «Больше ничего не скажу. Допуск мелковат». «Да уж не меньше твоего!» Гневно сверкнула глазами Алена, намекая на общую в данном случае тайну. «Меньше!» Отрезал капитан. «Да?» — удивилась Алена. — Хм, ну, неважно. Я попросить хотела об услуге. — Сейчас? — А когда еще? — Конечно, сейчас. Отойдя от шара, приблизилась почти вплотную. — Этой хрени! — взмах в сторону постамента. — Несколько тысяч лет. — И? — Насколько важно, что там? — пристальный взгляд. — Очень важно. — Дороже моей жизни. Эти слова произнесены тихим, едва слышным шепотом. Судорожно вздохнув, Руслан рванул ворот. «Настолько плохо?» «Да. Пятьдесят на пятьдесят. Так что я хочу знать, дороже или нет». Отвернув голову в сторону, Рогожин кивнул. «Дороже». И, вздохнув, решился. «Есть надежда найти архив. Пусть не здесь, а в другом месте, но найти». «Что там? В архиве тысячелетней давности». «Технология иридиевого сплава». «Да». Девушка обреченно кивнула. «Это дороже. Значительно дороже». «Но разве нельзя взломать потом, подготовившись?» «Это город Дварфов, древний город, понимаешь?» «Древний!» – прошипел Рогожин. «И мы потревожили местную охрану. Так что в следующий раз придется кровью залить тут все. Нашей кровью. Они уже просыпаются!» «Проклятье!» Алена вздрогнула. «Ты хочешь призвать?» «Да!» «Я пошла». Девушка делает шаг к шару. «Сдохну, ну открою!» «Только поклянись, что если мне выжжат мозги, ты меня добьешь!» «Аленка!» «Клянись!» Девушка грустно улыбается и, положив руку на шар, тоскливо произносит. «После этого мне ничто не поможет. Даже Бог!» «Ну?» «Хорошо». Обреченно соглашается капитан. «Что хорошо?» «Если тебе выжжат мозги, я тебя добью!» Обреченно соглашается. «Руслан, только не тяни! Пусть девочки думают, что от этого касается шара!» «Клянусь!» Непослушными губами произносит заключительное слово. Встав в нескольких шагах от замершей возле постамента девушки с неподвижным лицом сжимающий матовый шар, Рогожин с замиранием сердца принялся ждать. Невольно залюбовавшись точенным профилем давней, очень давней подруги, грустно улыбнулся. «Она справится. Обязательно справится. А если нет, то он выполнит ее последнюю волю, прервав жизнь своей рукой». Познакомиться им довелось в 42 году в одном из партизанских отрядов. Восемнадцатилетняя рыжая оторва, не боящаяся никого и ничего, имела на своем счету столько вражеских трупов, что мгновенно заинтересовала Рогожина своими паранормальными способностями, точнее, надеждой на их наличие. С ее-то характером и не сложить голову, но звериное чутье... Отменная реакция и умение выходить сухой из воды в, казалось бы, безвыходных ситуациях, наводили на мысли. Интересные мысли. Плюс ко всему своим задорным характером Рыжая напоминала дочь Руслана. И вот следующие три года Алена убивала врагов под его чутким руководством. Все, чему он мог научить тогда, он сделал, вырастив из нее бойца высокого класса. Даже тогда, в Берлине, она была рядом и плакала, прижимаясь к окровавленному телу своего командира, заменившего ей погибшую семью, тех, за кого она мстила на той войне. Хотя были недоразумения. Были. Ну а как без них-то? Вспоминая, Руслан улыбнулся своим мыслям. Ведь пыталась соблазнить, зараза мелкая, воспылав любовью к своему учителю. Активно так пыталась. И, вытерпев пару месяцев, Рогожину пришлось подключить тяжелую артиллерию, собственную семью. Послав Алену пару раз домой с мелкими поручениями, заметил, что девушка резко сбавила обороты. Ну а дальше дело техники. Нет, девушка продолжала заглядывать в рот учителя и смотреть влюбленными глазами, но попытки соблазнить оставила. Вторая встреча произошла спустя годы, долгие-долгие годы. Алена появилась, когда Руслан повстречался со Степанычем, Точнее, когда они узнали правду друг о друге. Вот тут-то и нарисовалась рыжая бестия. Встреча произошла в одном из кафе Китежа, где Руслан и Степаныч тихо, мирно отмечали день своей встречи, произошедший год назад. И вот, попивая ароматный чай и заедая это дело пирожными, ну, не водку же пить. Не мог же Степаныч позволить своему еще весьма юному деду пить. Это потом они ролями поменялись. Но не суть. «Привет, мальчики!» «Не угостите девушку пироженкой!» Наивно хлопая ресничками, рыжая красотка бесцеремонно плюхнулась на пустующий стул. Смерив ее раздраженным взглядом, Степаныч попенял своему спутнику. «Руслан, закрой рот! Ты что, наглых телок не видел?» И, повернув голову к девушке, добавил. «Что-то ты на недоедающую не похожа. Видишь, мы заняты. Не добавь нам!» И, прищурив один глаз, все же признал. «Пусть и таких хорошеньких!» Ох, какое же хамло я вырастила! всплеснула руками девушка. Юра, видела бы тебя, твоя мама со стыда бы сгорела. Тут уже рот открыл Степаныч, для того, чтобы послать на Халку, но та неожиданно скривила личика и из глаз закапали слезы. Эй, ты чего? заволновался Иванов. Ты это брось! И, не придумав ничего лучше, ляпнул. Может, пироженку? А девушка, блестя глазами, уставилась на Руслана. Это я, командир! «Белка», а для степановича пояснила, «тетя Алена». Вот так они и встретились вновь. В тот момент Рогожин замер, пораженный тем, насколько эта особа похожа на его ученицу, а Степаныч просто не узнал, не видел никогда ее молодой. Алена всю жизнь прослужила в подразделении, которым в свое время руководил генерал Рогожин, а так как там все, без исключения, обладали различными талантами, то и странного в том, что Всеслав в свое время подгреб их под себя, нет. Ну а Белке повезло, ее талант ко взлому дал ей второй шанс. Вот и прошла процедуру омоложения, кстати, весьма дорогостоящую. По жадности с альвами могут потягаться только дворфы. И вот сейчас эта девушка, а по-другому называть ее у Руслана не поворачивался язык, с отрешенным видом рисковала своей жизнью. Ну да, это особенность ее характера, верность долгу. И несмотря на то, что рыжая всегда была еще той язвой, Положиться на нее можно было всегда. Вот и сейчас остается только надеяться, что у нее хватит сил и умений. Заметив, что Алена пошатнулась, Рогожин сделал шаг вперед, прижимая ее к себе и не давая упасть. «Держись, подруга», – прошептал, наблюдая из-за плеча, как из носа течет тонкая струйка крови. «Держись».